Глава 4. Дом для ночлега оказался простым, но довольно уютным. В нём имелись ванная комната, столовая, гостинная, а также, со слов муженька, две спальни. Волноваться было не о чём. По крайней мере, я так думала. Несмотря на безумную усталость, никто из нас не спешил ложиться. Мы сидели в гостиной на софе, обтянутой зелёной парчой, и хранили неловкое молчание. Блондин по-прежнему пребывал в шоке от случившегося. Видимо, пылающая щека не позволяла забыть об инциденте. Моей же душе не давал покоя важный вопрос. Любопытство постепенно становилось все более нестерпимым. В какой-то миг выдержки пришел конец. Я вскочила на ноги, встала напротив мага и решительно произнесла. «У нас не было возможности поговорить ни утром, ни в течение дня, ни после церемонии. Сейчас самое время». Я собираюсь начать жизнь в Литберге с чистого листа, но не смогу, пока не узнаю, от кого ты прятался этой ночью. Только честно. Мысон поднял на меня большие встревоженные глаза и часто заморгал. "От лорда Винча", произнёс он, когда молчание стало давить на уши. "Зачем? Тебе не понравится ответ". Голос Калеба походил на шелест бумаги. "Решать мне. Слушаю. Что ты натворил?" Он гулко сглотнул, отчего дёрнулся кадык и выдал на одном дыхание. Собирался переспать с его женой. Казалось, в гостиной пригремел гром, после чего повисла звенящая тишина. «Что?» — ошарашенно взвизгнула я, едва до меня дошёл смысл усказанного. Ярость чёрной розой распустилась в груди. Мне с трудом удавалось держиваться, чтобы не сорваться на крик. «О чём ты только думал?» Она сама пригласила меня на чашечку чая. "Ночью?" фыркнула я и ураганом заметалась по комнате. "И ты повёлся?" Конечно, я понимал, что последует за чаем. Старый знакомый поднялся с дивана и прислонился плечом к стене. Наледи Винч клялась, что муж уехал в Игорный дом и до утра нам никто не помешает. Но едва поднялись в спальню, как заявился глава. Видимо, спустил все деньги. Я успела внести ноги, прежде чем он понял, кто у него в гостях. В качестве оправдания его жена придумала, что на неё напал вор. Вряд ли ректор поверил в небылицу, заклюла я, немного успокоившись. Теперь понятно, почему он предпочёл явиться на свадьбу без драгоценной супруги. Побоялся скандала. Так же ясно, почему раздул из мухи слона. Решил поквитаться с тобой. Другого способа не нашлось, а шансы не представилось бы. За компанию пострадала и я. Джейн, не смотри так на меня, пожалуйста, взмолился Мейсон. Ты видела нашего ректора, лысый, толстый, неповоротливый, а её, она молодая и беззаботная, ей хочется мужского внимания. Неудивительно, что она ищет его на стороне. Я тоже сделан из плоти и крови, и женская ласка мне не чужда. Прошу избавить от подробностей бурной жизни, прошептала я, точно змея. И не нужно защищать леди Винч. сама виновата. В погоне за деньгами вышла замуж за старого и грузного мужика, хотя могла выбрать молодого и красивого, пусть и небогатого. "Да какой там бурный!" возмутился Калиб, пропустив вторую половину тирады мимо ушей. "Почти все слухи обо мне ложь. Стоило улыбнуться кому-то, подмигнуть, проводить до двери, как становился героем очередного романа. Не отрицаю, у меня были любовницы, не две и не три". но не половина империи и даже не Клэлэнда, как у многих сложилось впечатление. К тому же исключительно замужние женщины, которые ни на что не претендовали, у которых мужья оготились в отцы. Я не прыгал из постели в постель, никого не соблазнял и предпочитал стабильные отношения. Ухаживание и поиски отнимают много времени, а у меня его не было. Все отнимало учеба. С незамужними тоже никогда не водился, правда. «Вспомни сама, ты хоть раз спасала меня от чьих-нибудь разъярённых отцов? Только от мужей, объятых праведным гневом. Странно, что они меня не убили. Я бы не удержался». На последней фразе блондин вздрогнул и провёл пятернёй по волосам. «Как же Мэдлин?» — в моём голосе сквозило недоверие. Мэйсон оторвался от стены и встал на расстояние вытянутой руки от меня. «Я не святой, Джейн, однако не дурак». «Девиц, подобных Мэдлин, следует обходить стороной. Я говорил, что ничего ей не обещал. Между нами вообще ничего не было, иначе давно бы уже женился. Эта влюблённая по уши девица не упустила бы шанса стать графиней. Мы просто общались. Да, я улыбался, ей делал комплименты, угощал пирожными, но никогда не переходил грань дозволенного. Ещё есть вопросы?» С каждой новой репликой он всё больше распалялся. Муженёк не считал нужным передо мной отчитываться, не испытывал стыда за образ жизни, которому следовал на протяжении 5 лет, но из-за ощущения вины и в силу старой дружбы давал правдивые ответы. "Зачем поцеловал меня?" Мейсон нахмурился и несколько секунд упорно молчал, не желая сознаваться, однако мой пронизывающий взгляд вынудил его произнести. Хотел задержаться подольше, чтобы не попасться ректору в глаза. В итоге угодил в собственную ловушку. Надеюсь, мы всё выяснили и впредь не будем возвращаться к этой теме. Только если ты не возьмёшься за старое, заверила его. К твоему сведению, я не потерплю в нашем доме любовниц, как и в принципе твоих похождений. Иначе не поздоровится. Делить постель мы тоже пока не будем. Слишком свежи в памяти твои подвиги. Поэтому, лорд Калиб, с сегодняшнего дня вы на диете, отчеканила я и сузила глаза. Блондин запрокинул голову и расхохотался. Разве можно смеяться после столь неловкого и неприятного разговора? А как же брачная ночь? С показным весельем спросил он, намириваясь подначить меня. Я убрала с лица выбившуюся прядь волос и твёрдо заявила: "Перебьётесь". Супруг в очередной раз рассмеялся. Его забавляла наша беседа. Очевидно, наш брак будет полон сюрпризов, заключил он в какой-то момент. Все целы с вами согласна, господин полицмейстер. Не знаю, какие у вас планы, а я собираюсь принять ванну и забраться в кровать и как можно скорее. Выходит, массаж стоп отменяется? Калиб невежливо напомнила о долге. Ладно, ладно, понимаю, не время и не место. Только рыжик не откладывает дело в долгий ящик. Проценты растут. Я вздёрнула подбородок и молча вылетела из гостиной. Прожигающий взгляд Мейсона преследовал меня, пока не скрылась из виду. В первой спальне стояли мужские вещи. Выходит, вторая комната моя. Не ожидая подвоха, я нажала на ручку, переступила порог и тут же завопила от ужаса, который острыми когтями впился в сердце. На крик немедленно прибежал муж, успевший к тому времени снять парадный мундир. Что случилось? взволнованно спросил он, впившись в меня взглядом. На тебе лица нет. Я была настолько впечатлена увиденным, Что смогла лишь рукой указать на кровать, посреди которой лежала моя ночная сорочка сверху донизу испачканная кровью. Мэйсон побледнел. Помедлив несколько секунд, он подошёл к постели, взял в руки некогда белую одежду, поднёс к носу, шумно втянул воздух носом, потёр кровь пальцем и заключил: "Всего лишь томатный сок". Я смежила веки, выдохнула и двинулась вглубь спальни. Простыню также испортили. Стоило представить, какая участь постигла бы меня, кажись я в комнате, когда сюда кто-то прокрался. По телу прокатила волна ужаса. «Всего лишь?» — просипела я, сражаясь с дрожью. «Эй, Джейн, ты чего?» Тревога в голубых глазах Кали бы усилилась. «Это просто чья-то злая шутка. Смотри, ее больше нет!» С этими словами он подошел к распахнутому окну и выбросил сорочку. Я покачала головой. Как у него всё быстро и легко решалось. Проблема же не в испорченной вещи, а в нависшей надо мной угрозе. Простыню тоже выбросишь, извитильно осведомилась я. С сегодняшнего дня же, внучка, твои пожелания для меня закон, с усмешкой произнёс Мейсон и исполнил сложный пас. Испачканый отресленной тканью сиганул след за сорочкой. Ты что творишь? ошеломлённо воскликнула я и бросилась к окну. Простыня не достигла земли, а повисла на раскидистой ветке старого дуба и теперь трепыхалась на ветру. "Немедленно достань её", потребовала я, насупившись. На мужском лице отразилось недоумение. "Зачем? Чтобы твоя поклонница испортившая вещи не пришла по мою душу, когда увидит поутру вывешенную на всеобщее обозрение простыню и вообразит себе не вещь что? Пусть", повёл он плечом. Разве наши предки не так поступали после первой брачной ночи? Эту традицию давным-давно никто не соблюдает, поэтому сейчас жд остань её. Если, конечно, не хочешь на рассвете стать вдовцом, взялась я шантажировать муженька. Он помедлил и выполнил просьбу опять-таки с помощью воздушной стихии. Правда, думаешь, что тебе угрожает опасность? Вполне возможно. Что ж, иди в ванную, я пока проверю дом и расставлю сигнальные маячки. Или, может, составить компанию?» Мужские губы расплылись в широкой улыбке. Я ощутила, как от лица отлила кровь, едва представила себя и Калиба в одной купели. «Ни за что!» «А как же потереть спинку?» Его плечи сотрясались от беззвучного смеха. «Хватит надо мной подшучивать, Мэйсон, иначе тебе придется постоянно быть на чеку. Забыл, как целую неделю расплачивался в школе магии за икотное зелье в моем яблочном соке?» Молчу, молчу. Предупреждение не стёрло улыбку с его губ. Я подошла к платиновому шкафу, чтобы взять другую ночную сорочку, и впала в оцепенение, увидев, что случилось с моим гардеробом. Вот мерзавка. Ни одного целого платья не оставила, прошептала я едва обрела дар речи. Появился повод обновить гардероб. Мейсон во всём находил положительные моменты. Не тяни с водными процедурами и не устраивайся там, пожалуйста, на ночлег. Я тоже не прочь помыться. В качестве сорочки можешь взять мою рубашку». «Спасибо». Я прислушалась к старому другу, выбрала у него в шкафу тёмно-синюю рубашку и проследовала в ванную комнату. Первым делом включила горячую воду, затем достала из прически лилию, сняла туфли, чулки, завела руки назад, расстегнула несколько пуговок на свадебном платье. С верхними и нижними застёжками я справилась, а вот с теми, что посередине, не смогла. Шумно выдохнув, вернулась в спальню и обратилась к Мейсону. Помоги, пожалуйста. Мне трудно было смотреть ему в глаза, поэтому как можно скорее повернулась спиной. Дело не заняло у мужа много времени. Справился за считанные секунды. Проблема решена, проговорил он. Грудной голос звучал ровно, ни капли не дрожал, как и пальцы. Граф Корнолл ничего не чувствовал ко мне. Он не прикоснулся к обнажённым плечам, не положил на них ладони, не попытался обнять. Вера в счастливый брак начала потихоньку гаснуть, но сдаваться и отчаиваться я не собиралась. Горячая ванна сняла напряжение, наполнила тело энергией и улучшила настроение. Окутанная родной стихией, я погрузилась в размышления, что делать дальше, и принялась создавать различные фигурки. То голубее, то соединённые брачные браслеты. На воплощении нашего первого танца ушло немало энергии, но она быстро восстановилась. Идея пришла внезапно. Я провела подушечкой пальца по имени на запястье и расплылась в самодовольной улыбке. У меня обязательно получится завоевать его сердце. Главное набраться терпения. Успокоила себя и поспешила выбраться из тёмно-серой купели. Я оставила расстёгнутой верхнюю пуговицу рубашки, закатала рукава до локтей, пригладила волосы, нанесла пару капель духов, удовлетворенно посмотрела на себя в зеркало и вернулась в спальню. Окна к тому времени были наглухо закрыты и магически запечатаны. На кровати лежала чистая простыня. По периметру помещения стояли сигнальные маячки. Мейсон хорошо позаботился о безопасности новоиспечённой жены. Ванная комната свободна. — сказала я, прислонившись плечом к дверному косяку. Дождалась, пока он сосредоточит на мне все внимание, и направилась к кровати грациозной походкой. Светлые брови Калиба взлетели вверх, рот слегка приоткрылся, взгляд стал странным, таким же, как в храме, когда я шла по проходу. Он явно заметил меня, как девушку, а не друга. — Спокойной ночи, Мэйсон, — пожелала ему и забралась в постель. — И тебе. В неком замешательстве, произнес он, посмотрел на меня некоторое время и устремился к двери. По пути мак обернулся, снова прошелся по мне взглядом, остановился на впадинке между ключицами, тряхнул головой и покинул комнату. Я ухмыльнулась, устроилась поудобнее и погрузилась в крепкий сон.